Глава третья Ой, во двери выстроилась полчища студентов. Меня бы это нисколько не удивило, не темней за окнами ночь. Минуя очередь под недовольные шепотки, мы с бесом без стука вломились в секретариат декана. В приемной нас встретила миловидная женщина. Круглые очки в изящной тонкой оправе забавно держались на кончике её вздёрнутого носа. «Имя и фамилия», — сухо встретила она нас. «Неля Соколова», — представил меня бес. «Та самая полукровка». Приподняв брови, секретарь с интересом взглянула на меня и кивнула на дверь. «Следующими будете?» «Нам бы побыстрее», — состроил страдальческую рожу Без. «Девушка недавно прибыла, устала с дороги. Ей учебники нужно получить, в общежитие заселиться». «Князь мы не останется в долгу». Видно, прозвучали волшебные слова. «Не сомневаюсь», — расплылась в довольной улыбке секретарша. «Жду тебя, Хэксон, к вечеру с коробкой горьких конфет со жгучим перчиком. Бутылку туманного вина прихвати. И оденься поприличнее. В престижный ресторан пойдём. Поведёшь меня в вырви глаз». «Превосходный выбор. Там отменно кормят», — галантно поддержал беседу мой сопровождающий. «Мы не есть. Туда пойдём». С плотаядной улыбкой прикусила секретарша кончик ручки. До меня быстро дошёл скрытый смысл, и я почувствовала себя лишней. Положив ручку на стол, секретарша прошла к двери. Сделала предупредительный стук и заглянула в кабинет декана. «Извините, вынуждена прервать вас, Драрк Синжельм. К вам привели спорную по зачислению студентку. Полукровка бьётся в истерике, волосы на голове рвёт, буянит, опасаюсь ещё немного, и одежду начнёт с себя срывать». «О ком она говорила?» «Где то бедняжка?» «Странно. Мне не встретилась в коридоре орущая невменяемая соотечественница». «Вы приняты». Сурово прозвучало в кабинете декана, и из его недр вышел потлатый долговязый парень. «Пропустите ко мне слабоумную полукровку». Открыв шире дверь, секретарша ласково обратилась ко мне. «Проходи, Неля, Ничего не бойся. Там тебя никто не обидит». Поддерживая созданную ей легенду, она разговаривала со мной как со слабоумной. «Это выходит, я та психовная полукровка?» В деканате процветало взяточничество в любом приемлемом и неприемлемом эквиваленте. Да. Секретарша, получается, свою часть сделки выполнила, пропихнула меня вне очереди. Дальше пусть без меня разбирается, кто кому и что должен, а я на встречу с деканом. Может, получится убраться поскорее из этого дурдома. Войдя в кабинет, сразу с порога заявила: "Я хочу отчислиться". Успокаивающего отвару спросил у меня шкаф, сидящий за столом. Выглядел декан крайне внушительно. этокий качок, сутками напролёт пропадающий в спортзале. Стриженные коротко волосы придавали ему армейский вид. «Спасибо, откажусь», — рискнула возразить я. «Спрошу снова. Успокаивающий отвар?» Сдвинул бровик, переносится декан, явно не привыкший к отказам. «Снова нет, спасибо». «Понятно. Сложно нам с тобой придётся». Стиснул челюсти демон. «Проходи. Садись». Не с декана сердитого взгляда, я подошла к его столу и опустилась в кресло. «Неля, твое прошение об отчислении отклонено. Зачисленные студенты могут покинуть Высшую Академию Демонов, только закончив обучение». «А плохие оценки? Разве у вас за них не отчисляют студентов?» «У наших студентов не бывает плохих оценок. У наших преподавателей индивидуальный подход к каждому ученику. За несдачу дисциплин студенты неделю проводят в катакомбах под академией. Там они готовятся к пересдаче». По истечении срока наказания выходит и заслуженно получает свои высшие баллы. Мы превосходно взращиваем в студентах их темные стороны. Неважно, что именно послужит поводом для всплеска тьмы, важен сам результат. У нас учатся исключительно одаренные тьмой демоны. Из высшей академии демонов невозможно отчислиться, сбежать или вылететь за неуспеваемость. Переваривая полученную информацию, не мигая, смотрела на декана. Когда мой мозг отвис, я сдвинулась на краешек кресла, подстраховалась. Вдруг в спешке придется покидать кабинет. Интересно, как у вас относятся к отчислению по залету? Улыбнулась декану. Заводить скоротечные романы я и не думала, а вот разыскать врача, не брезгующего брать пожертвования от студенток, рассчитывала. Князь, мне кажется, обещал обеспечить мне комфортное существование в течение этого года. Придется ему сдержать обещание и раскошелиться. Я нигде не буду чувствовать себя лучше, чем в нашей стюдийной квартире. Надеешься соблазнить меня, полукровка? Перевел на себя вопрос демон. А я надеюсь. Спросила озадаченно. «Успешно? Вы готовы соблазниться? Ручки чешутся подписать приказ о моём отчислении? Не надейся, студентка Неля, ты остаёшься!» Я тяжко вздохнула. «Вы правы, сложно нам с вами будет. Я не хочу учиться, вы не хотите меня отчислять. По своему опыту скажу, ничего хорошего из вашей затеи удержать меня в академии не выйдет, Драрк Синджельм». Я настолько разозлилась, что и медикана с его титулом произнесла без запинки. Круглый зрачок в глазах демона вытянулся вертикально. «Полукровка, ты угрожаешь мне запороть сдачу годовых экзаменов?» Пронёсся по кабинету его нечеловеческий рык. Рычи-не-рычи, не рычи, а лимит страха на ближайшие полгода был исчерпан. Сжав пальцами подлокотники кресла, приподнялась и всем корпусом подалась вперёд. «Не нужно на меня наговаривать. Уже и поинтересоваться нельзя своим будущим во вверенной вам академии. Вы про форс-мажорные обстоятельства слышали?» Не умничай. «Значит, беспокоишься о своём будущем?» Подозрительно спокойно переспросил демон. «О нём самом?» С честными глазами заверила его. Губы декана раздвинулись в улыбке, демонстрируя клыки. Улыбка вышла жутковатой. Отпрянула от демона и глубже вжалась в спинку кресла. С деканом не мешало быть на стороже. Непоколебимый. Нетерпящий возражений. Презирающий полукровок. С таким сложно договориться. Имея в виду, красавица». Полукровки от демонов не могут понести. Полукровки между собой тем более не размножаются. Почему? Серьезно, мне просто стало интересно. Переместив тебя в Академию, Эйген должен был провести с тобой разъяснительную беседу. Ничего, я с превеликим удовольствием сделаю это за него. Я моментально почуяла подвох, но прерывать декана не стала. Скрестив пальцы над столом, он полностью сосредоточился на предстоящем нравоучении. У демонов потомство появляется по желанию сильнейшего в паре. При том, что чистокровные демоны не интересуются полукровками. Вам нечего нам предложить. Ваша сила ничтожна, внешность заурядна. Вторая ипостась от связи с полукровками становится неподконтрольной. Она отказывается принимать заведомо бракованную пару, от которой рожденные отпрыски непозволительно слабы. Успокойся, Нелля. Быть соблазненной демоном тебе не грозит. Еще не забывай про свою ангельскую сущность — Ангелов мы, демоны, презираем сильнее полукровок. Никто из нас на тебя не позарится. Про демонов мы выяснили. Вернемся к парам полукровок. У них нет потомства из-за конфликтующей человеческой и демонской природы. Как видишь, ничто не помешает твоей учебе. Тоска, печаль незаметно подобрались ко мне. Допускаю отчислить меня не в ваших силах. Что с выпускными состязаниями? С них вы меня можете снять? Зачем? «Свиток распределения оказал тебе огромную честь. Сам князь тьмы сдаёт по тебе дипломную работу». «Сдаёт по тебе?» Мне категорично не понравилось. Мысли неприличные в голове появились. Впрочем, на демонов у меня и слов приличных не осталось. Сплошь матерные выражения на ум приходят. «Если уж мне и придётся остаться, то я хочу живой и в идеале невредимой окончить вашу демоновую академию. Я отказываюсь быть чьим-то учебным пособием». Декан замолчал, обдумывая мои слова, затем произнёс. Прошение отклонено. «Издеваетесь?» «Тебя выбрал свиток. Ты...» «Напомни, как тебя зовут?» Он точно издевался. Решил проучить меня. Имя он моё, видите ли, успел забыть. «Ага, как же?» Неля Сергеевна. Желательно обращаться по имени-отчеству?» «Не доросла по имени-отчеству. У демонов ваши высокие титулы не в ходу. Привыкай». «Объяснять, что отчество не имеет никакого отношения к титулам, я не сочла нужным. Ему эти знания ни к чему, а мне эта информация и подавно ничем не поможет». Обладая противоположную князю тьмой силой, ты, Нелли, идеально ему подходишь. Тебя некем заменить. Никого нет в поднебесном мире слабее тебя. Проникнуться своей никчемностью не успела. Признаться, я не сильно и старалась. Мне было плевать, что обо мне думали рогатые. В следующие полчаса я выслушивала про распорядок дня в академии, про расположение аудиторий, про важность соблюдения дистанции между студентами и преподавателями. Почему мне сложно верить в эту отлаженную систему? Сомневаюсь, что демоницы не отрабатывают свои чары на преподавателях. Они рождены обольщать. Их походка, жесты, взгляды направлены на покорение мужчин. В ходе беседы Драрк Синжелем вкратце обрисовал этапы состязаний. Шаткий мост над лавой – самое безобидное из перечисленного им. Выметаясь по просьбе декана из кабинета, я не сдержалась и уточнила. «Напомните, пожалуйста, так вы отчисляете студентов по залету или нет?» От нечеловеческого демонского рыка дверь с грохотом закрылась передо мной. «Будем считать ответ положительным», — озвучила вслух сама себе. «Хэксон, вы уверены, что подопечная вашего господина — человечка?» — обалдело смотрела на меня секретарша. «Почему вы спрашиваете, Эрис Иксли? Примечание. Эрис — вежливое обращение к демонице, не обладающей высоким титулом. Конец примечания. Раньше лишь Драрк Эйген был способен настолько вывести из себя сын Жельма. «С ним понятно, он высший демон. А она?» «Забыли? Я вроде как с головой не дружу», — припомнила ей мою якобы невменяемость. «Стараюсь соответствовать». ленялый бес», — ахнула секретарша. «У высших демонов вторая ипостась невероятно сильна. Иногда она выходит из-под контроля. В этот момент демоны становятся крайне несдержаны. Нечто похожее периодически происходит и с вашим наблюдателем, милочка. Владыка тьмы периодически бывает несдержан. Вам повезло с ним». Могущественный, притягательный, чертовски сексуальный. Демоница из платьев готовы выпрыгнуть за его мимолетный взгляд. «Почему мне померещилось Точно она причисляла себя к тем пресловутым демоницам, пускающим по Эйгину слюни. Эрис Сиксли...» Остановила ее деликатным покашливанием Хексон. Секретарша рассеянно моргнула, выныривая из своих грез. «Однако он, к их сожалению, достался вам». Неприязненно посмотрела она на меня и вернулась за свой стол. Ваши документы, Нелли Сергеевна, по зачислению в Высшую Академию Демонов, будут готовы завтра к обеду. Хексен проводит вас в общежитии и покажет, где находится библиотека. Там вы получите учебники. Костелянша выдаст вам пищу и принадлежности и постельное белье. Остальным необходимым вас обеспечит ваш наблюдатель. Сразу видно, демоницы привыкли сидеть на шее демонов и воспринимают их покровительство за свершившийся факт. До встречи в вырве глаз. Простился секретарший бес, и мы покинули приемную декана. «Очередь из студентов встретила нас косыми взглядами и негодующими перешептываниями. Они узнали Хексона и потому постереглись нам что-нибудь предъявлять, не хотели связываться с князем тьмы. Куда сначала, в библиотеку или в общежитие?» С излишним рвением поинтересовался бес. Ему не терпелось сбыть меня с рук. «Ночь на дворе. Разве библиотека не закрыта?» — удивилась я. «С чего ей быть закрытой? Еще детское время!» — хохотнул бес. «В утренние часы в библиотеке и соваться не стоит». Никого, кроме полукровок зубрил, там не найдёшь. Библиотечные бесы начинают работать ближе к полудню. До этого они отсыпаются после тяжёлой ночи. Мне сразу стоило привыкнуть к бешеному ритму жизни демонов, но я всё-таки заинтересовалась. Кто ночью посещает библиотеку? Те, кому негде уединиться или парочке, которым захотелось разнообразия. Уточнять, какое разнообразие Хексон имел в виду, не имело смысла. Без него догадалась. К тому же за разговорами мы успели спуститься на два этажа ниже и подойти к ничем не примечательной двери, распахнутой настиж. «У тебя два часа, Неля, на осмотр библиотеки и получение учебников». Хэксон с важным видом сел за круглый читательский стол. «А вас моя пижама не смущает?» — встав перед ним, спросила я. «Можно подумать, ты кого-нибудь своими шортами в цветочек удивишь». Отстраненно произнес бес и выразительно глянул в дальний угол между стеллажами. «Я проследила за его взглядом». «Святые небеса!» Там увлеченно целовалась парочка. Быстро осмотрелась. В соседнем проходе девушка перешла к гораздо более решительным действиям. Она дернула на груди парня рубашку в стороны, и пуговицы посыпались на пол. Однако никто из присутствующих не придал этому значения. Очередную лобузающуюся парочку заприметила у дальней стены. Причем наше с Хексоном присутствие нисколько не смущало демонов. За высоким письменным столом сидел и хмуро глазел на меня невысокий мужчина, напоминающий гнома. Меня будто бы застали за подглядыванием. Не сводя с меня глаз, он усиливал возникшую неловкость. Или её ощущала только я? «Я завтра после уроков зайду за учебниками», — сказала Хэксону, направляясь к выходу. «Студент Ханнеля, пожалуйста, вернитесь», — нетерпеливо окликнул меня гном. «Ваши учебники собраны и готовы к получению». «Здесь психованная человечка». «Уверен?» «Пойдём на неё взглянем». «Не всякая демоницу удается запугать бесов», — Прозвучало из разных уголков помещения. Налетел сквозняк, дверь перед моим носом захлопнулась. Пришлось поворачиваться к демонам. Поглазеть на меня вышли десятки студентов, до этого скрытые от чужих глаз лабиринтами из стеллажей. Познакомьтесь с нашей новой студенткой. Неля. Учебное пособие князя тьмы. В щербатой улыбке оскалялся гном, отчего в его глазах вспыхнули золотистые искорки. Необычайно странное зрелище. В его болотистой зеленой радужке вспыхнули сотни мелких звездочек. Идгит вместе с помощниками привязан к библиотеке. Не открывая закрытый глаз, пояснил Хэксон. Вытянув под столом ноги, в расслабляющей позе безудобно развалился на стуле. «После вашего с князем объединения и твои глаза начнут светиться. Заранее цвет сияния сложно предугадать». «Повезло ей», — завистливо протянула девица, совсем недавно лишившая парня пуговиц на рубахе. «Она много времени проведёт с Эйгином. «Стрела, завидуй молча, без тебя на душе погано», — тоскливо вздохнула другая демоница. Прикусив кончик губы длинными ноготками, она пробежалась по груди своего парня, довольствуясь им за неимением иного. Большинство демониц находили князь детьмы невероятно привлекательным, что до меня, после того, как он воткнул мне в грудь портальный клинок, для меня его внешность перестала иметь значение. Новость о предстоящих состязаниях, где мне нужно выжить, окончательно стерла любой намек на симпатию к нему. К тому же мы постоянно расходимся во мнениях. И это не считая того, что Эйген – демон. Не отрицаю, он нереально притягателен, но в остальном Эйген полный засранец, а плохие мальчики никогда мне не нравились. «Не стоит на меня отвлекаться. Возвращайтесь эм, к тому, чем вы там занимались. Мы с Хаксоном заберем книги и уйдем». С пылающими от неловкости щеками настояла я. «Вы куда-то торопитесь?» На физиономии библиотекаря расплылась широченная гаденькая ухмылка. «К себе в постельку», — грубовато ответила я. На лицах демониц появилось озадаченное выражение. Они, казалось, мысленно решали, а не ждет ли меня там Эйген. «Я из тех, кто ни с кем не делит свою кровать». Демоницы мне особо не поверили. Они с сомнением смотрели на меня. «Хексен, подтвердите, что у нас с князем тьмы раздельные комнаты». «Кому какая разница, где и с кем ты спишь, Нелля?» Отказался переубеждать демониц бес. Открыв глаза, он ровно сел на стуле. «Я из-за ваших бабских глупостей на встречу с обворожительной музой опаздываю». «Не стой столбом, девчонка. Иди забирай учебники». Сказалась усталость. Зевнув, совершенно не протестуя, я подошла к столу библиотекаря. Я позже поняла, почему безгневался. Выдача учебников растянулась на часы. Прежде чем выдать ту или иную книгу, библиотекарь называл дисциплину, название учебника подсвечивалось светом, и на нём проступал номер аудитории, где должно проходить занятие. Затем библиотекарь неторопливо ставил печать с моим именем абсолютно на каждой странице. Закончив, он клал учебник на коричневую пластину, где полыхало пламя, и учебное пособие… фу-фу-фу, сразу появилось неприятное сравнение с собственным сильно раздражающим статусом. В общем, учебник перемещался в отведенную мне комнату. Где она находилась, я и сама пока не знала. Покинув примерно в третьем часу ночи библиотеку, мы с бесом темными закоулками прошли к общежитию. Выделенная мне комната находилась аж на шестом этаже. Лифта, естественно, не имелось. Одышавшись после подъёма на шестой этаж, по совету беса приложила ладонь к двери над дверной ручкой. Раздался щелчок, и дверь отворилась. Меня хватило лишь добрести до кровати. Подозреваю, со стороны я выглядела не лучше вымотанного зомбика. Два с половиной часа, проведённые в библиотеке, окончательно уверили меня. Я в демонской академии. Дублирование печати на каждой странице книг напоминало китайскую пытку. Гномоподобный бес умышленно тянул время. Сначала он дышал на печать... только после этого неторопливо прикладывал её к странице. «Нафига дышать? Печать заряжена магией!» Даже я это понимала. Я столкнулась с тем случаем, когда у самой вышло бы гораздо быстрее. Находящиеся в библиотеке демоны очень быстро потеряли ко мне интерес. Сложно вывести из себя того, кто не реагирует на их ехидные замечания. Они честно пытались меня достать, но я их попросту не замечала, было не до них. Я мечтала поскорее упасть и растянуться на кровати, а потому не сводила глаз, с уменьшающейся стопки учебников. Отойти мне не разрешили. Печать считывала мой магический слепок. Ожидание возле библиотекарского стола не прошло бесследно. Ноги онемели до колен. Неудивительно, что, дойдя до кровати и упав на нее лицом, я моментально уснула. Помню, как меня поднимали на руки. Помню приятный запах свежего постельного белья, на который меня уложили. Помню мягкость покрывала, которым меня укрыли. Но совершенно не помню того, кто проделал эти нехитрые манипуляции. Того, кто заходил ко мне ночью.